Часть 3. Направление дороги. Я клеветой, внушением опасным, о прорицаниях пьянах и о снах смертельную вражду посеял в братьях. Акт 1. Сцена 1. Глава 7. Вверх. В таком большом городе, как Лондон, неизбежны были люди самых разных вер, И под конец года всем им находилось что отпраздновать: прибавление дня после солнцеворота, самую длинную ночь, и то, что за её время можно сыскать: рождение Митры, сатурналии, смену лет со всеми её общественными, нумерологическими и астрологическими значениями, 12 месяцев, превращение вилланы из забитого сельского труженика в свободного городского бедняка. И в этот декабрьский день чуть ли не все лондонские празднования выплеснулись на улицу. Что было шумно, красочно и весело, но затрудняло движение почти до полной невозможности. Хевил, Дмитрий, Цинтия и Грегор поворачивали вправо, влево, порой назад, то и дело упираясь в профессиональных танцоров, медвежью травлю, молотчиков с дубинками, ищущих случая разбить бочонок или башку. Менезингерв рыдающих над лютнями. В восточных канавах, как обычным городским нечистотам, примешивались смятная вода и прокисшее пиво, а то и кровь, где малютки джоны схлестнулись между собой. А здесь были гавыены, подпоясанные зелёными кушаками, рогатые херны-охотники и криллы в короне, испищим пером в руках. Харисты и речитативом славили любое божество, какое соблаговолит преклонить к ним слух. Milk Street млечно-белела. Досточтимая компания великого и тайного искусства зубоврачевания в полном составе вышла приветствовать вхождение солнца в знак Козерога, благоприятное для выдирания зубов. Они проехали таким манером ещё несколько кварталов, когда впереди раздался звук канонады. Дими наклонился вперёд, Грегор крепче сжал поводье. В холодном безветренном воздухе плыл дым и стучали башмаки. Из боковой улочки, сверкая золотистыми шипами и глазами размером с блюда, стопотом выползла исполинская змея. Она раскачивалась на двух десятках человеческих ног в деревянных башмаках. Люди вокруг кричали и размахивали горящими палочками, от которых с треском разлетались искры. — Катайский дракон! — объяснил Хивил. — Что тихо и безопасно, однако могут напугать лошадей, так что осторожней. Он повернулся к Цинтии. Она сидела на лошади, чуть подавшись вперёд, и смотрела на драконов и на фейерверки. На её лице застыла бесстрастная маска, однако левая рука сжимала край чёрного плаща, словно от судорожной боли. Дмитрий тронул её за плечо. Она обернулась, как будто резко пробудившись ото сна, и сказала: "Спасибо, со мной всё хорошо. Просто стараюсь удержать лошадь. Не хочется сломать шею из-за нескольких огненных цветов". Димми кивнул. Хивилл вновь глянул на улицу впереди. Грегор не делал ровным счетом ничего. Когда дракон и его свита освободили улицу, всадники въехали в дымный, пахнущий гарью воздух. Впереди в полузамерзшую Темзу вдавались дощатые, сильно заиндевелые доки. По указанию Хивила путники повернули. Довольно скоро он сделал знак «Остановиться». Перед ними был каменный фасад, выходящего на реку дома, трех- или четырехэтажного, по меньшей мере в сто футов длиной и с башнями по углам. Камень был не декоративный, окна узкие, а дверь тяжелая, окованная железом. «Впечатляюще!» — сказал Димитрий, глядя на башни. «Очень воинственно», — глухо ответила Цинтия. «Это называется Бейнардский замок». Гевел медленно и чуть неуклюже спешился. Выстроен для обороны, что ещё не так давно было необходимостью. Он громко постучал в окованную дверь. И мы приехали с известием, что времена эти возвращаются. Дверь открыл человек в богровой шапочке и мантии того же цвета, расшиты по вороту белыми розами. Лицо его было длинное, борода седая, на шее висел на цепи золотой ключ. "Сожалею, сэр," — проговорил он. — Герцогиня не... — Магистр Хивилл? — Примет ли герцогиня меня и моих друзей, Хью? — спросил Хивилл. — Мы приехали издалека. Дворецкий широко распахнул дверь. — Заходите, магистр, прошу, вместе со всеми вашими спутниками. Я велю ирландским ребятам позаботиться о ваших лошадях и сообщу госпоже о вашем приезде. Знаю, она будет рада. Когда они вошли в полутёмный сводчатый коридор, Хью сказал: "Тот так долго было тихо. А теперь приехали вы, и молодого герцога Ричарда ждут с севера ни сегодня, ни завтра. Поварка будет довольна, ей давно не случалось готовить пир". Хью почти небрежно спросил Хивел: "Что слышно о герцоге Кларинце?" Не сбавляя шага, дворецкий спокойно осведомился. "Что вам известно, магистр?" Хивел улыбнулся. "Годы не притупили вашей проницательности, Хью Уэзерби. Мы знаем, что между Эдуардом и Джорджем всё нехорошо. Очень нехорошо. Нелегко угадать, что Ричард не просто так решил сюда заглянуть." Уэзерби сказал: "Герцог Клэрэнс в Тауэре по королевскому приказу. В чём его обвиняют?" Его забрали из дома по обвинению в неправосудии. То дело о его бедной жене и ее служанке мы знаем, однако все в Лондоне уверены, что на заседании парламента прозвучит другое обвинение. Они думают, это будет обвинение в изменях ю. Некоторые говорят, что король хочет лишь припугнуть брата. Однако для Герцога ещё ни один испуг не стал уроком, а король настроен очень решительно. Глядя прямо перед собой Хью спросил: "Вы по тому и приехали, магистр? У нас небольшое хорошее известие, Хью. Госпожа будет рада добрым вестям". Сказало Эзерби неожиданно официальным тоном. "Ваша всегдашняя комната свободна, как и комнаты для дамы и джентльменов". «Дама замужем?» «Отнюдь нет, сэр», — ответила Цинтия. «Мне соблаговолить или немного отдохнуть? Я доложу герцогине о вашем приезде, и она увидится с вами за обедом». «Или не увидится. Как ей будет угодно», — мягко произнес Хивилл. «Как ей будет угодно», — повторил Уэзерби и отпер дверь железным ключом из связки на поясе. «Горничные скоро придут». Я велю отнести вам горячую воду. Когда дворецкий ушёл, Дмитрий спросил: "Что значит, если ей будет угодно? Вы сказали, что вы друг семьи?" "Да, их её это знает", сказал Хевил. Однако семья раскололась, и он гадает, чей я теперь друг. Сосилью Навил, вдовствующую герцогиню Нью-Йоркскую, в юности называли Розы Реби. Рэбе замок Невела в графстве Даром, где родилась Сицилия. Даже сейчас она была красивой и гладкокожа. Глядя на неё, трудно было вообразить, что от той поры её отделяют 11 детей, казнь мужа и сына, а также долгая цепь битв и пленаний. Впрочем, по её позе за столом, изящной и непринуждённой, легко было угадать в ней мать короля. Моя дочь Маргарита говорила она Цинтии: "Хотела стать жрицей Минервы. Однако нам нужно скрепить союз с немцами. А Урсула младшая по-прежнему думает о карьере в одном из рыцарских орденов. Вам стоит познакомиться, вы будете друг друга вдохновлять". Она ласково улыбнулась. На шее у неё висел серебряный медальон в виде совы. Алмазные глаза поблёскивали в свете свечей. "Вы ничего не едите, дорогая. Извините, ваша светлость. «Наверное, это с дороги. Я не хотела вас обидеть». «И вы меня, разумеется, не обидели. Когда мы его Ричарда изгнали из страны, я с детьми отдалась на милость короля Генриха. И он не смел причинить мне вред и страха перед молниями, поражающими клятву преступников. Но поверьте, дорогая, в тот год я узнала, что такое обиды». Герцогиня оглядела сидящих за столом. «Тогда же я научилась экономить». Кто-нибудь желает съесть обед доктора Риччи? Грегор накрыл салфеткой пустую тарелку. Он ничего сегодня не ел. Хивел отпил вина и махнул головой. Дмитрий сказал неловко: "Э-э, я съем". Герцеген из Сицилии сделал знак слуге, и тарелку с цинтией поставили перед Дмитрием. "Спасибо", сказал он, с усилием подбирая слова. "Мясо очень хорошее". Надеюсь, что так, капитан, ответила герцогиня. Это королевская дичь. Тех, кто охотится на этих оленей без разрешения, казнят. Адими посмотрел на неё расширенными от удивления глазами. Она говорила по-гречески почти так же плохо, как он по-английски. Хивил чуть улыбнулся из-за кубка. Ценция как будто ничего не замечала. Если Ваше Светлость меня извинит, конечно, доктор Риччи, Послать вам в комнату чаю с мёдом, буду очень признательна. Цинтия встала, поклонилась и вышла. Минуту две все молчали. Собака, лежавшая перед очагом, подошла взять у герцогини кость. Та вытерла пальцы и сказала: "Кто из вас знает её лучше всех?" Хивел ответил: "Она потеряла всю семью в одночасье при печальных обстоятельствах. Затем, перед самой нашей встречей, ее обманул один из их людей. Сосилия поджала губы. Хевилл сказал. «Нет, другое. Она предала на смерть соратника, не зная, что он соратник». «Это все?» «Это все, что я могу вам сказать». Хевилл умолк, однако герцогиня по-прежнему смотрела ему в лицо. «Причина в том, как я это узнал, Сосилия». Когда Хивел назвал герцогиню по имени, Дмитрий вскинул голову. Она кивнула и произнесла резко: "Мне не следует забывать, кто вы". "Ладно. Хью сказал у вас хорошие известия". "Вряд ли такие хорошие, как я надеялся. Мы заезжали в Анжер к Маргарите по поводу слухов о Кларэнсовом документе". "Ясно. Полагаю, мне не следует спрашивать, как вам удалось с ней договориться". И этот документ не выдумка? Такого документа не существует, Миледи. Что ж, это хорошая новость. Знать, что у Джорджа есть хоть капля здравого смысла. Она вздохнула. Впрочем, я не думаю, что теперь это его спасёт. Эдуард стал таким. Тёслизнул её руку, и герцогиня бросила ему ещё кость. Эдуард стал королём, и больше добавить нечего. Из коридора донёсся шум, топот собачьи лай, крики. Дверь открылась и решительно вошёл человек в дорожном платье, явно проделавший долгий путь верхом. Кожаная куртка была в пыли, сапоги и золотые шпоры заляпаны грязью. Он был невысоко ростом, но крепко сложён, с широкими плечами воина. Длинные тёмные волосы доходили до воротника. Ровные черты лица были не лишены приятности. Он унизанной перстнями рукой сорвал шляпу и закричал: "Добрый вечер, матушка! Поздравитесь! Вы прике дорогом в Лондону ваш младший сын". Тут он огляделся и увидел собравшихся за столом. "Тиу пропасть". Герцогиня сказала спокойно: "Добро пожаловать домой, Ричард". Хьюни сказал себе, что у нас гости. Что-то сказал, было а шумно. Один из псов Ричарда с лаем вбежал за ним. "Тихо!" Рявкнул Ричард и пинком отшвырнул пса. Сесилия покачала головой, начала что-то говорить, но только рассмеялась. «Иди сюда, осенний сын!» Они обнялись. «Все, довольна», — сказала она. «Осталось ли еще в Ноттингемшире грязь, или ты всю ее привез на себе? А теперь поздоровайся с гостями». Ричард повернулся, отвесил официальный поклон и внезапно вздрогнул. «Передир!» Он взял руки Хейвела в свои. Вот уж кого я здесь не ждал. Всё повернулось неожиданным образом. Впрочем, я рад вас видеть. Этих джентльменов я привёз к вам. Дмитрий Дука, полководец, и Грегер Фахритер фон Байер, артиллерист. Господа Ричард Плантэгенет, герцог Глостерский, канотабль Англии страж северных границ. Передэр хочет сказать? Ответил Ричард что я гоняю шотландцев в трех Рубингудовых соснах. — Я им в общих чертах все объяснил, — сказал Хивилл. — Я не готова служить под вашим началом. — Конечно, если вы захотите их взять. — Конечно. — Небрежно ответил Ричард, затем уже серьезнее спросил Хивилла. — Что еще у вас в рукаве? — Олбани в Дании. — Что он делает в Дании? — Мучается сомнениями, я полагаю. — Но вы думаете, он их преодолеет? Желание стать королём, пусть даже вместо вашего брата, очень сильный магнит. Но чтобы двинуться за магнитом, надо иметь в себе хоть немного металла. Так он разговаривал со мной в моём детстве. Сказал Ричард в ответ на недоумённые взгляды Дими и Грегора. Всех пор я лучше его понимать не стал. Он тронул Хивела за рукав. Однако я ему доверяю. И мне надёжные люди нужны, а сейчас особенно. Плата тоже неплоха. Он взял со стола нетронутый кубок цинтии и выпил со словами «Боги не осудят!». Затем поставил кубок на стол. «День был долгий для середины зимы!» Ричард похлопал Хивила по плечу, поцеловал мать. «Пойду смою себя на тингемскую грязь. Матушка, скажите кухарке, что воришка, который будет ночью орудовать на кухне, всего лишь голодный герцог. Доброй всем ночи!» И он вышел, звеня шпорами. Пес с лаем бежал за ним по пятам. Грегор спросил: "Знает ли он, что его брат в темнице?" "Знает. От того ты -то приехал в Лондон без жены и сына. Хотела бы я только Герцагиниу умолкла, огляделась, вроде бы собралась махнуть рукой и отослать всех без дальнейших слов, но потом всё-таки сказала ровным голосом: "Хотела бы я знать, что у него на уме." Утреннее небо было тёмным, набрякшим и зловещим. С улицы не доносилось ни звука. Кивила отошла от узкого окна. За столом герцогиня Сицилия ела яйца всмятку и читала лежащую на подставке книгу, недавно отпечатанную Кекстоном Артуриадо Меллери. Горничная переворачивала страницы, чтобы они не запачкались. Ричард и Дмитрий ели хлеб с селёдкой, Разговаривали с набитым ртом и не обращали внимания, сколько жира и пива попадёт на расстеленную между ними карту Нортумбрии. Грегер стоял у дальнего окна, глядя через тёмные очки на серый туманный город, и без аппетита жуя ломть белого хлеба с мёдом. Вошла Синтия. Волосы её были туго стянуты на затылке и завязаны чёрной лентой. Лицо осунулось, под глазами темнели синяки. Она шла неестественно твёрдой походкой, как будто на каждом шагу боялась упасть. Ричард и Дими не сразу подняли взгляд, а когда подняли, Ричард скочил. "Миледи, передер мне не сказал доктор медицины Цинтио Риччи из Флоренции", представил Хивел. "Цинтио это герцог Ричард, брат короля". Цинтия мгновение стояла с непонимающим выражением, затем сказала: Очень приятно, ваша светлость. Извините, что рано ушла вчера вечером. Вероятно, это было неочтиво. Никакой неочтивости в этом не было, твёрдо сказала герцогиня, глядя через очки для чтения. Как я вам и сказала, в моём дому моё слово закон, миледи. Да, ваша светлость, я Извините, я забыла. Сосилия улыбнулась, кивнула, вернулась к чтению. Ричард сказал: Если кто и повёл себя неучтиво, то это я, когда выпил ваше вино. Впрочем, вы врач? По врачу мне очень нужен. Хивел вы вы волш... вы великолепны. В мои намерения не входит отправлять доктора Рича с вами, сказал Хивел. Я собираюсь взять её с собой в Уэльс. Ричард склонил голову набок. Это уже не столь великолепно, Пелледер. Такого я от вас не ждал. Свежливую ухмылку заметил он. Естественно, быстро ответил Хивел, Цинция вольна ехать куда пожелает. Он глянул на неё. Она была бледная и вроде бы жмурилась от слабого света из окна. Хивел посмотрел на Грегора. Тот бесстрастно встретил его взгляд. Цинция сказала: Я не ожидала, что мы расстанемся. Мне надо будет подумать. боюсь, что сейчас мне трудно думать. Есть ли у нас время? Разумеется, время есть, ответил Хивел. Спешка очень редко бывает оправдана. И Ричард сказал: "Я приехал на парламентские суды и не уеду до его конца, по меньшей мере, месяц". Ты приехал не только для этого, зловещим тоном произнесла Герцагини, и все повернулись в её сторону. Сегодня из Винздора доставили письмо. Двой старший брат собрался женить сына и раз уж всё равно созвал всех в Лондон, решил не откладывать дело. Какого сына? спросил Ричард. Ричарда Солсбери, герцога, она на мгновение замялась, Йоркского. Ему 3 года, матушка, весело напомнил Ричард Глостер. Четыре, если это имеет какое-то значение. Нивесте только что исполнилось 5. Цинтия спросила, сколько воинов за ней дают. Сосилия удивлённо подняла взгляд. Воинов как таковых за ней не дают, однако дают почти всё герцогства Норфолк. "Я вижу, дорогая, вы понимаете, как устраиваются такие дела?" только выше баронского титула, сказала Цинтия. «Милорд Ричард, я была бы рада вернуться к врачебной практике, которой не занималась уже очень давно». Она поклонилась и вышла. «Учтиво да нельзя», — выговорил Ричард почти благоговейно. «Впередер, она мне нравится. Понимает, что такое глупость». Герцогиня отпустила служанку, которая переворачивала страницы и спросила резко. А ты на чём женился, Ричард, младший сын? На последних словах Ричард скривился. На, а не навел матушка, как вы знаете. Не на ком, а на чём? Ты женился наполовину на авельских землях, которые персии навели собрали, жениясь на землях Бошумов и Деспенсеров. Если тебе это не разъяснили, некоторых поверенных надо будет выпороть. Ты это понимаешь? Младший сын. Да. — хрипло ответил Ричард. — Ваша светлость. Цесилия кивнула, затем уже мягче спросила. — И за этот год полюбил ли ты свою половину Невельских земель? Я... Слова как будто застряли у него в глотке. Он посмотрел на мать, которая глядела ему прямо в лицо. Потом в ту сторону, куда ушла Цинтия. Полу прикрыл ладонью глаза, сглотнул, сказал, наконец, — О, да чтоб меня! и тяжело опустился на стул. Ричард глядел на удивлённого Дмитрия и пояснил: Мы с Анней вместе росли в доме её отца в Мидлгейме. Последы шинедомерки мы оба Не надо, матушка, я видел эти стихи про то, что Ричард жив ещё пока. И мы друг другу мутузили, потому что никто другой не мог с нами справиться. А потом мы подросли и стали что-то значит в войне, и отец Анни переметнулся на нашу сторону. «Тогда я думал, что никогда больше ее не увижу, и мы убили ее отца». «Ворика убили воины», — негромко сказала герцогиня. «Их кинжалы!» — ответил Ричард, не совсем срываясь на крик. «Но наша война!» А потом Генрих Безмозглой и его сука-богиня окружили Анне со своим сынком, который по малолетству не знал, что надо засунуть, а уж тем более куда». И туда-то я и посылаю браке детей радиолучшиени королевской породы. Он ударил кулаком по ладони. Через некоторое время Дима сказал: "Если мне позволено сменить тему, мы не возражаем", ответила герцогиня. "Я я не знаю, какой вы вера, и прошу прощения, если мой вопрос неуместен, но завтра важный день. Если здесь Ричард поднёс палец к губам, сказал: Лучше на западе ещё с тех пор, как здесь были легионы. Однако матушке этого слышать не след. Он чуть отодвинул рукав, показав митрайское клеймо на запястье. Они с Димой встали, поклонились герцогине Сицилии и вышли. Кивил сказал: Цинция, разумеется, должна поехать со мной. Я думал, злость Ричарда прошла, но не могу сказать, что ждал этого. Он потёр зрячий глаз, поправил другой. Грегер коснулся очков. Герцегенис сказала: "У меня есть храбрый сын, который стал ненасытным королём, и красивый сын, который стал безмозглым предателем. Ричард злой, но он самый постоянный из моих ещё живых мальчиков". Хивел сказал: Разумеется, дело в её горе. Боль сменилась онемением, и все чувства притуплены. Она ходит, говорит, действует, но она лишь пустая оболочка. Я знаю в Оэльсе человека, который, возможно, сумеет помочь, но до тех пор нам надо эту оболочку чем-то заполнять. Он внезапно повернулся к Грегору. Вы кормились в последнее время? Грегор отложил хлеб, который за всё время так и не догял и ответил ровным голосом. Кем-нибудь вам знакомым нет. Я поручу Уи Уезерби, чтобы на кухне вам оставили кровь, сказала герцогиня. Но больше никто не узнает. Спасибо. Гектор Фау, любезная госпожа немецкий. В городах трудно больших диких животных нет, а людей так много. соблазн велик. Он глянул на Хивелу. "А вы правда думали, я посягну бы на неё?" В его тоне не было ничего, кроме любопытства. Она бы меня убила. Сесилия проговорила: "Вы сказали Хивел её горе, что вы от нас утаили? Ничего из того, что вправе сказать. Но вы что-то знаете и не говорите". Хивел ответил очень холодно: Я не повторяю того, что узнал некими способами. Это существенное правило. Гылдуны, которые нарушают правила, Грегор, вы видели смерть француза? И соседи, думаю, вы помните, в Уэкфилде под снегом. Губы герцогини задрожали, потом она спросила: "И что насчёт доктора Ричи? Как далеко распространяется правило? Я могу сделать то, что делать не следует". Резко ответил Хивел: "Я не сказал, что дам ей умереть. Там, где я смерти нет". Промолвил Грегор: "Что будем делать?" Когда молодой человек, который позже стал королём Эдуардом IV, выиграл свою первую великую битву, в небе случилось нечто странное. Три солнца воссияли разом. Советники Эдуарда до сих пор спорили, был то знак богов или оптическое явление под названием ложное солнце. Сам Эдуард не выказывал предпочтения ни одной из версий. От юношеского равнодушия к религии он перешёл к ревностному почитанию Феба Аполлона и со временем пристроил к лондонскому пантеону новый храм, а также сделал щедрый вклад в школу оптики Оксфордского колледжа Минервы. Лондонский Аполлониум был треугольный, с солнечными дисками по углам. Строители не поскупились на позолоту. Всё, включая скамьи, покрывало сусальное золото. Шутили, что это единственное место на земле, где стоимость твоей одежды растёт от того, что ты её носишь. Главным чудом храма был стеклянный купол, творение Оксфордских мудрецов. Столп молочно-белого света Проходя через купол, озарел центральный алтарь. А сегодня, в день зимнего солнцестояния, лучи отражались еще и от угловых дисков, рождая тройное гало. Маленький герцог Йоркский и его невеста Анна Моубрей стояли в этом чистом сиянии. Меч, лежащий между ними на полу золотистого мрамора, сверкал, как солнечный луч. Томас Буршье... Верховный жрец Эдуарда на распев произносил слова церемонии. В белом оксамите и нескольких фунтах золота он и сам был подобен столпу. Рядом с ним стоял Эдуард. На широкой королевской груди сверкали геральдическое солнце и львы Англии. Владыка Солнца был так же важен для церемонии, как и бурштяг, не говоря уже о мирской власти, которую он представлял, или о том, что они так и так были свояками. Чуть позади Эдуарда стояла королева, Елизавета Вудвилл. Золотые шнуры на платье подчеркивали ее потрясающую фигуру. Белокурые волосы были зачесаны наверх и украшены золотыми зеркальцами. Она смотрела на зрителей, не на жениха с невестой, и взор ее, в отличие от королевского, не выражал и тени интереса. Родителей невесты на помосте не было. Ее отец, герцог Норфолкский, граф Нотингемский и Варенский, граф-маршал Англии, умер почти ровно два года назад. Мать чуть позже. Была прабабка в Нориче, но она отсутствовала из-за ревматизма или другой хвори. Впрочем, знать и хватало с избытком. Храм был набит лордами, съехавшимися на заседание парламента. Титулы отца, маленькой Анны, Полтора года назад перешли к другому. Из-за него-то Анна и выходила замуж. Томас Бурчье нагнулся, соединил руки жениха и невесты. Два пажа бесшумно подошли и помогли им прыгнуть через меч. Верховный жрец что-то шепнул Анне Моуброй «Плантагенет». И та, повернувшись, поцеловала Ричарда Солсбери в губы. Тот ошалел и уставился на нее. Зрители встали и зааплодировали. Некоторые знатные дамы плакали, как всегда на свадьбах. Шаги трёх человек гулко отдавались в запутанных коридорах белой башни. Наконец они остановились перед железной дверью каземата. Ключ лязгнул в замке. "А теперь оставь нас одних, Саймон", велел Ричард Глостер тюремщику. "Чего ты не слышал, тебя пересказать не заставят". «Как изволить вашу светлость?» Ответил тот и кивнув герцогу и хивилу-передеру, отошел подальше от двери. Для каземата комната выглядела совсем неплохо. Топящийся камин, сосложенный рядом кучкой угля, приличная кровать, стопка книг. На деревянном подносе лежали яблочные огрызки и сохнущие куски сыра. Джордж, герцог Кларенс, Отвернулся от зарешёченного окна. На нём был простой коричневый балахон, подпоясанный верёвкой, и кожаные домашние туфли. Каштановые волосы доходили до плеч. Борода отрасла, но лицо ещё не тронули морщины, а глаза не утратили блеска. "Здравствуйте, гик. Приехал в такую даль посмотреть, как меня повесят?" и дружественного призрака с собой захватил. "Добрый день, магистр." Хивел закрыл дверь. Ричард сказал: "Джордж, на этот раз всё серьёзно". "С тобой всегда всё серьёзно, Ричард. Играть в кости, биться на турнирах, плодить бастардов для тебя это всё очень серьёзно. А уж посадить Эдуарда на трон серьёзнее некуда". "Зачем он тебя прислал, Дик? Убить меня поскорее". Это уж точно имеет смысл. Если члены парламента проголосуют неправильно, у тебя уйдут годы, чтобы убить их всех. Джордж, зачем ты стараешься меня разозлить? Это как серьезность, Дик. Тебя все злит, можно и не стараться. Да, я сражался против вас, я помог Уорику вышвырнуть вас из Англии. И да, я проиграл и знаю, что бывает с проигравшими. Как оно было с Генрихом. Скажи мне, Дик, про старину Генриха, это ты его? Ричард замахнулся на брата, тот загородился локтем. Ричард левой двинул Джорджа в скулу с такой силой, что тот рухнул на пол. Джордж поднялся на четвереньки, оба тяжело дышали. Ричард подол руку, помог брату встать. Джордж сел, селись раздышаться. Джордж, выговорил Ричард, у передера, к тебе вопрос. Насчёт документа от Генриха и Маргариты. А это. Если ты спрашиваешь, зачем человек подписывает себе смертный приговор, я не знаю. По дурости, наверное, но тогда это казалось удачной затеей. Документ уничтожен, сказал Передер. Маргарита пыталась отослать его в Англию. Уничтожен? Джордж поднял голову. По Эдвард его нет? Судей его не предъявят? Она пересылала его магическим способом. продолжал Хивел. Мы этому помешали. Однако нам нужно знать, кому она его пересылала. Кто принёс бы его в суд? Вы помешали? О, боги, Дик, я не Я хочу сказать извини меня. Ричард начал было говорить, Хивел тронул его за плечо, и он умолк. Клэрэнс ошалело озирался. Пересылала? Вы хотите сказать, Колдуну? Скорее всего, возможно, колдуну-астрологу. Клоранс Замер. Стейси? Он покачал головой. Но Стейси казнили? Джон Стейси из Оксфорда? Спросил Хивел. Клоранс кивнул. Его казнили? Снова кивок. Вы были в отъезде, сказал Ричард. В прошлом мае доктора Стэйси и жреца Тотта из его колледжа и кларенсово-приближенного Тома Бердета арестовали по обвинению, что они злоумышляли против Эдуарда посредством магии. Чтобы их осудить, Эдуард собрал высокую комиссию, десяток баронов и пяток графов, что говорит о величии правосудия. — Том был невиновен, — сказал Джордж. — Он письменно мне в этом присягнул. Ричард заметил сухо. И чтобы зачитать лордам его присягу, из всех англичан ты выбрал того, кто зачитывал обвинения Генриха против нас в год, когда Генрих узурпировал наш трон. Он был философ, беспомощно пробормотал Джордж. Он просто сказал, что думал, Евелл спросил тихо. Эдуард велел вынести обвинительный вердикт. Да, хрипло ответил Ричард. Домой велел Разумеется, это было через месяц после того, как Джордж велел вытащить из постели ту женщину, Твинхоу, и повесил её за рекордно для правосудия время. Ларанс левой рукой ухватил за рукав Хивела, правый Глостера. У вас здесь не было, когда умерла Изабелла, почти рыдая проговорил он. Она просто лежала, не могла двинуться, не могла поднять руку. А когда я поцеловал её, то ощутил в её дыхании вкус яда. Оно пахло плодами, а она не ела плодов. Она умирала так долго, в таких муках. Может быть, я повредился в уме. Если вы так скажете, я не буду спорить. Он закрыл глаза, и слезы покатились по щекам. Теперь мне страшно, Дик. Я потерял и королевство, и Белл, и вообще все. Преблагаю Венеру, мне страшно. Он посмотрел на брата, крепче стиснул Ричардов рукав и криво улыбнулся. Ты же знаешь, Эдуард получит свой вердикт и без этого дурацкого документа. Но спасибо, Дик. Глостер не говорил, не двигался, не моргал. Потом он повернулся к Хивилу, сказал: "Я позову Саймона", вырвал у Джорджа свой рукав и вышел из каземата. Хивил и Ричард выступили из тауэра в ясный холодный январский день. Из города плыли звуки музыки и веселья. Там праздновали свадьбу малолетнего Йорка. Думаете, всё-таки доктор Стейси? спросил Ричард. Не знаю. Людовик безусловно должен был слышать про суд, но из этого не следует, что слышала Маргарита. Могли ли они отправить документ покойнику? В любое правильно подготовленное место, независимо от того, есть там кто-нибудь или нет. Хилл покачал головой. На самом деле, я ищу того, за кого меня приняла Маргарита. В ту ночь полная луна сияла над всей Британией. Можно было начать поиски отсюда. Ричард не смотрел на него. Может, он и впрям повредился в уме от смерти Бел, с жаром сказал Герцок. Как вы знаете, она была сестрой моей Анни. Может, он и впрям повредился в уме. Однако его уже не спасти. Что вы думаете, Передер, Колдун? «Что могли бы Эдуард, Джордж и я совершить, если бы держались вместе, я хочу сказать?» Хивилл сказал, «Я не хотел заставлять вас лгать тогда». «Я все решил сам», — сказал Ричард. «Я всегда гадал, как бы это было... Если бы брат меня любил». Цинтия Ричи видела лондонский пантеон из окна своей комнаты на верхнем этаже Бейнардского замка. В отличие от других пантеонов, какие ей доводилось видеть, это было не единое здание, посвящённое всем богам, а сотни с лишним отдельных храмов. Каждые несколько лет, сказала герцогиня Сицилия, какой-нибудь знатный человек или богатый купец пристраивал новое капище божеству, которого почитал, даже если у этой веры уже был алтарь, запущенный или в устарелом стиле. Итогом была мешанина архитектуры и материалов. Огромный священный лабиринт арок, кулатров и устремлённых в небеса башен. По словам Дими, пещера митроистов располагалась в другом месте, но где именно, было тайной. Цинтия наблюдала, как придворные после свадьбы выходят из аполониума с его сияющим куполом. Рога, барабаны и дудки были слышны даже отсюда. Она отложила щётку для волос, И отпила холодного чаю с мёдом. Рядом с чашкой лежал нетронутый кусок хлеба, масло на нём прогоркло. Позади скрипнула дверь. Цинтия обернулась с чашкой в руках. Вошёл Грегор. Он, как всегда, был одет в светлое, в мантию, наброшенную поверх белой льняной рубахи с расстёгнутым воротом. "Если вы затярнётесь за навески", сказал он, "я смогу снять очки". Цинтия задернула тяжелые оконные занавеси. Грегор снял очки в металлической оправе, потер уши и переносицу. — Данки, сэр. — Большое спасибо, немецкий. — А не такая обуза? Он сел, вздохнул. — Все обуза, не правда ли? — Жизнь обуза. — Что-то случилось? — рассеянно спросила Цинтия. Грегор покосился на прикроватный столик, на хлеб с маслом, Вижу, вы знаете, как бывает, когда еда не в радость. Я тоже это знаю и очень хорошо. Хворяная кровь, свиная кровь. Кухонные отбросы не развивают утонченный вкус. Цинсия глянула на чай у себя в чашке, поставила ее на стол. Вы говорили мне... Я много что говорю. По большей части это правда. Вот, например, правда. Жить лучше, чем умереть. Das Leben ist lieblich. Жизнь прекрасна, немецкий. Вы врачу waitinце, Frau Len Doctor. Разве вы не согласны, что жизнь лучше смерти? Цинте встала. Грегер, вы здоровы? Старов? Здоров? Ja, bin ganz wohl. Да, вполне, немецкий. Никакая болезнь ко мне не пристанет, никакой яд меня не возьмёт. Я буду жить долго. То знает, как долго. Однако скажите, в ролиэн доктор, что проку жить долго, если вкус жизни утрачен? Кто захочет жить вечно, питаясь свиной кровью? Синтия покосилась на свою врачебную сумку в дальнем конце комнаты. Грегор проследил её взгляд, улыбнулся, потом встал и пошёл к Синтии. Та неуверенно шагнула вбок. Грегор взял с ночного столика нож, лежавший рядом с хлебом, и сдавил в пальцах. Стальное лезвие пошло волнами. "Ах", проговорил Грегор. На его указательном пальце выступила тонкая полоска бледно-розовой крови. Он опустил палец в чашку, поболтал и осушил её до дна. Цинция сказала: "Я да. Вы сказали, что знаете как, но сумеете ли?" Закричу. Я сумею закричать. Она стояла напряжённая, как струна, только губы и кончики пальцев чуть-чуть дрожали. Но кто услышит? В селе на свадьбе или в тюрьме? Мы в полном одиночестве. Его голос стал очень мягким. Не в этом ли беда? Мы оба одиноки. Она самую малость расслабилась и сказала медленно: "У меня в сумке есть перья. Я могу вам помочь, Грегор. Я врач. Вы больны, вот и всё. Далеко не всё. Даже если вы намерены предложить мне пиро, а не скальпель. Цинтия отвела глаза. Думаете, мне нужно это? Голод лишь затихает на время. Я знаю. Я не всегда пил кровь из свиней и кур. Грегор глянул на темнеющее окно, погладил занавеску. Город невозможное место для таких, как я. Слишком много стен, слишком много света, слишком много скученных людей. Как будто от тебя душит еда. Он покачал головой. Слыхали про такую северную страну, Шотландию? Говорят, там люди живут далеко друг от друга. Путники исчезают в горах, и тому могут быть тысячи причин. Я слышал, там холодно, но мне холод не страшен. И шотландцы восхищаются силой. Он взял пугнутый нож, снова сжал. Лезвие с резким звуком переломилось. Цинтия задрожала, но тут же поборола себя. Она сказала, «Я встречала многих людей с хроническими болезнями». Голос у нее вновь был совершенно спокойным. «У всех у них бывают тяжелые дни, дни отчаяния. Почему бы вам не замечательное слово «хронический»?» но означает временной. Болезнь времени. Совершенно верно. Он произнёс с жаром: единственное обеда, что человек столь долгое время одинок. Он белой рукой нежно коснулся её белой щеки. "Грегор, вам лучше уйти в вашу комнату", сказала Цинтия, с еле сдерживаемой яростью. "Вам следует отдохнуть, это врачебный совет". Он опустил руку. "Ведь может это не единственная беда". Когда очень силён, ничто, взятое силой, не имеет ценности. Кровь без словесных зверей. Не думайте того, что сейчас думаете. Я этого не сделаю. Я терпелив. У меня есть время ждать. Он надел очки, запахнул мантию и вышел. Цинся некоторое время стояла неподвижно, потом её затрясло. Она медленно осела на пол. Она не кричала, не плакала, только дышала ровно и глубоко. Потом ногой оттолкнула половинки сломанного ножа под кровать и выругалась по-латыни. Когда Грегор спустился в обеденный зал, герцогиня Сицилия пила чай и читала Мелроу. Она молча подняла глаза от книги. "Не могу обещать, что она поедет в Уэльс", сказал Грегор. "Но вряд ли она поедет в Атлантизию", герцогиня кивнула. "Всё ли с вами хорошо, доктор фон Байерн?" "Со мной всё хорошо. Хотя пока я с ней говорил, Он рассмеялся без радостным смехом. Вообще-то со мной всё в порядке. Как я вам говорил, мне и прежде случалось устраивать такой спектакль. Разумеется, это не чистое притворство, я и впрямь голодный зверь. Однако на сей раз причина была значимее голода. Да, я уверен, что со мной всё в порядке. Герцогиня улыбнулась и перевернула страницу. Грегор сказал: "Миледи, Почему вы были уверены, что доктор меня отвергнет? Другие не отвергали. Сесилия ответила: "Вы не лишены привлекательности, а Хивил мудрее обычных мудрецов, однако кое-чего он не видит. Некоторое время назад вы сказали, что цинтия бы вас убила, посягнив на неё, и это правда. Она не пустой сосуд, который нужно наполнить, она рыцарь, которому нужен подвиг". Герцогиня помолчала, разглядывая иллюстрацию в книге. Два участника турнира скачут навстречу друг другу. Вот почему ей надо ехать с Хивелом. Есть подвиги получше военных. Перед парламентом Эдуард предстал в более мрачном великолепии, чем накануне в храме. Львы и солнце сверкали на кроваво-красном бархате. Король сидел, ни в луче света и не улыбался, читая билль. Однако сказанный Гёрцк лишь исполнялся всё большей злобы день ото дня. С этим я соглашусь, сказал Ричард Хивелу. Твёрдо вознамерился все совершенно уничтожить короля и отнять у него наследство. Все совершенно уничтожить это как? Подложившишим и нечестивейшим предлогом, какой только можно измыслить, облыжно провозглашая, как изусно, так и письменно, будто государь наш король плот незаконной связи. Герцогиня Сусилия прошептала: "Это подарочек мне, Эдуард. Мы с твоим отцом обсуждали эти сплетни в постели". Герцогиня похлопала Цинтию по руке, та слабо отрешённо улыбнулась. И сверх того, сказанный Герцэг получил документ с печатью короля Гари VI ивэл закрыл глаза. Демю уставился на короля. Ричард улыбнулся. "За какие преступления король по совету и согласию лордов духовных и светских?" Ричард сказал: "Никогда не убивай брата без одобрения богов. А также палаты общин, и особенно, утверждает и повелевает сказанного Георга, герцога Кларинса, осудить за государственную измену. И навеки лишить его и его наследников всех званий, поместий, чинов и герцогского титула. Ричард пробормотал. «И еще одно. Скажи что-нибудь, Джордж, разрази тебя гром, назови его жирным недоумком. Что он теперь тебе сделает?» Джордж стоял перед судом в полном молчании. «И всех его имений и достояния!» Удар молотка, и Биль стал законом. Дмитрий спросил, «Как в Англии казнят принца в крови?» «Моему отцу отрубили голову», — сказал Ричард. «Но вряд ли Эдуард захочет такой зрелищной казни». Он глянул через зал на Кларенса, который по-прежнему стоял без движения. «Наверное, надо спросить самого Джорджа». Цинтия протянула конюху-ирландцу свою врачебную сумку, которую тот приторочил к седлу. Все остальное было уже погружено. Дмитрий сказал, «Я...» Я слышал, Уэльс прекрасен. Надеюсь, он вам понравится». Он протянул руку. Цинтия пожала ее и сказала. «Счастливо оставаться, Димитрий. Да хранит вас Минерва». Она обняла Диме и коснулась щекой его щеки. «Берегите себя, дорогая», — сказала Сесилия. «И берегите Передера. Он старше, чем утверждает». Они обнялись. Потом герцогиня добавила «Сесилия». — Будьте осмотрительны, дорогая, и я тоже буду осмотрительна. Она что-то вложила Цинтии в руку. Это была серебряная сова. Цинтия подняла взгляд, мотнула было головой, однако герцогиня зажала ее пальцы вокруг медальона. — Считайте, что я одолжила ее вам на время. До вашего следующего приезда. — Жаль, что вы не едете со мной, — сказал Ричард Хивиллу. — Нам нужно целительство, да и магия не повредила бы. Надеюсь, вам не понадобится слишком много целительства, ответил Хивел. А магия вредит всегда. Ричард повернулся к Дмитрию. Видите? Он по-прежнему так со мной говорит. Добрые дороги и общество, Перетер. Добрых дней и снов, доктор Риччи. Дмитрий подсадил Синтию на лошадь. Хивел медленно забрался в седло. Грегор он был в плаще поверх туго подпоясанной мантии, Солнце отражалось в его очках. Протянул руку и задержал в воздухе, не пытаясь коснуться Цинции. Несколько мгновений всё было тихо и неподвижно, только шелестел ветер. Цинция вложила ладонь в руку Грегора, тот поцеловал её и отпустил. Она сказала: "Я ведь увижу вас, Грегор, когда вы вернётесь из Шотландии". "А вы вернётесь из Эзоэльса". "Конюхи" отдали всадникам поводья, и Хивилл с Цинтией поехали прочь от дома, по Тэмс-стрит, Колдинс-Лейн, где повернули и пропали из виду. Диме сказал, «Думаю, вы должны были это сделать. До ее отъезда». Грегор молча смотрел вдоль улицы. «Последние дни я боялся, что мы найдем вас с ее кинжалом в сердце». Грегор ответил, «Да». Вот этого я не боялся ничуть. В комнатке под Кровавой башней не было окон и свечи не рассеивали мрак. Спёртый воздух пропах потом и винными парами. Внутри было тесно. С Ричардом Плантагенетом, герцогом Глостерским, пришли Дмитрий Дука, Грегор фон Байерн и сэр Джеймс Тирл, приближенный Ричарда, который должен был ехать с ним на север. Ещё здесь были двое в кожаных фартуках и грубых льняных рубахах, залитых красным вином. Они только что внесли седьмого человека, который лежал теперь на дощатом столе. Джордж Плантгенет, осуждённый государственный изменник, мёртвый. Тело Джорджа насквозь вымокло в крепком красном вине под названием Мальвазия. Он лежал в луже этого вина, оно текло у него из носа и ушей, сочилось из бороды и волос оно насквозь пропитало бурый балахон одна нога покойника была в кожаной туфле другая босая и ричард тронул Джорджа за щеку открытые глаза смотрели сквозь селую плёнку его иноя светлость почти не дёргался сэр сказал один из мужчин фартуке у меня говорит будет мечта а не сытную тробу вино хоть за лесие «Мы б не смеялись», — добавил другой. «Да его и воинная светлость так хотел. Его и воинная покойная светлость то есть». «Хорошо». Ричард отцепил от пояса мешочек с монетами и поставил рядом с головой Джорджа. Первый сказал. «Он просил кое-чего вашей светлости передать, ежели и позвольте». Ричард по-прежнему смотрел в лицо брату. «Да». «Он сказал, что не винит вашу светлость». Ричард повернулся к Тиролу. «Ладно, с этим все». И вышел из комнаты, сопровождаемой живыми. У выхода лежали каменные плиты и стояла корыта с раствором. Мужчины в фартуках сняли пропитанные вином рубахи, бросили их в комнату и принялись мешать раствор. «И ежели вашей светлости угодно?» Ричард сказал, «Вам заплачено за две работы. Вестниками вас не нанимали». Ричард, Тирл, Дими и Грегор пошли по коридору. Они слышали, как позади двое работников крадут из комnatки свечи. Когда они вышли наружу под чёрное беззвёздное и безлунное небо, Ричард негромко хохотнул. "Вам не хорошо, сэр?" спросил Тирл и попытался взять Герцога под руку. Ричард оттолкнул его. "Мне прекрасно, Джеймс. Может, ну Джеймс Месси, Джордж этого хотел. Я только сейчас понял." Сегодня ночью Джордж отпустил последнюю свою шутку насчет Эдуарда. И, как всегда бывает с лучшими злыми шутками, Мишень ничего не поймет. Мечта ненасытна у трубы, в то время как король Эдуард за обедом сует два пальца в рот, чтобы обжираться вдвойне. Вскоре его одинокий смех затих. Когда они выходили из двора, он вдруг ударил кулаком в каменную стену и крикнул. «Хоть кто-нибудь из вас читает истории?» «Истории, ваша светлость?» — спросил Димми. Ну, знаете, исторические книги. У моей матери есть, думаю, вся не сколько их написано. И в каждой истории про братьев один убивал остальных. Итак, Джордж Умер. Однако в историях всегда есть какой-то смысл. Ричард поматал головой, будто прогоняя винные поры. Попрежнему зло, но уже не так громко, он сказал. В этом клятом Лондоне мне больше делать нечего. Я готов ехать. Он повернулся к Дими и Греггору. Поедете со мной, гонячь шотландцев. Это не приносит славы и губит душу, но клянусь псом, другой войны у нас нет. И плат хорошая. Он улыбнулся без тени веселья. Я знаю, потому что я и плачу. Дими покосился на Тирла, который молча стоял рядом. Потом с открытым ртом, будто только что разгадал некую загадку, повернулся к Грегору. Грегор снял очки, и белки его глаз поблёскивали в темноте. Четверо двинулись по улице, распевая на четырёх языках песни о крови и огне.